Второй час ночи. Полторы сотни парней Спят сладким субботним сном. Надо сказать, спят довольно тихо. Храпеть и бормотать во сне В казарме отучаются быстро. Дневальный Серега, Стоя у тумбочки с телефоном, Стойко борется со сном И очередным домашним заданием. Камнем преткновения становятся слова Зо, левый, И Йоу правый. И Серега их постоянно путает. Отчаявшись, он вытаскивает из ножен штык-нож и принимается перебрасывать его из одной руки в другую, приговаривая «Дзо-йоу! Дзо-йоу!». Постепенно увлекается, забывает про этот долбаный язык и начинает выписывать ножом немыслимые кренделяки любуясь на себя в большом зеркале со строгой надписью «Заправься». Где он этих приемов насмотрелся, загадка. Во всяком случае, на занятиях по физо ничего подобного курсантам не давали. Скорее всего, тут имело место импровизация. Понятное дело, вскоре он увлекается, тяжелый нож вырывается из его рук и летит в сторону с грохотом приземляясь на дощатый пол. Казарма чутко реагирует скрипом коек и неясным бормотанием. Серега на цыпочках, это в сапогах-то, бежит к уверенному вооружению, суетливо вытаскивает его из-под чьей-то кровати и промятью кидается назад. Через пять минут пресловутое шило в одном месте дает о себе знать и ситуация повторяется. После третьего раза из коптерки появляется старшина, несмотря на поздний час, одетый по форме и любопытствующий, что за херня здесь происходит. Ничтоже сумнящийся, Серега не придумывает ничего умнее, как выдать абсурдную версию, дескать, Отчищал ножом тумбочку и вот уронил нечаянно. После неплохо проведенного увольнения старшина был в благодушном настроении и, скорее всего, готов был отпустить незадачливому салаге дневальному его вольные и невольные прегрешения. Но из темноты кубрика вдруг раздался голос Ауринча. «Товарищ старшина, не так...» Курсант Колдин выполнял ножом какие-то упражнения, стоя перед зеркалом. Он не удержал нож, и нож упал. Так было три раза. Наверное, примерно так же, обстоятельно и невозмутимо докладывали красные латышские стрелки об измене товарищей по партии. Оба-на! От такого простодушного предательства обалдел даже сам старшина. Какие-то мгновения в его душе шла борьба между солдатом, кем, по сути, являлся в настоящее время Фомин, и офицером, кем ему предстояло стать почти через год. Схватка окончилась боевой ничьей, а в результате каковых и рождаются Соломоновы решения. «Значит так. Колдин, несешь службу до четырнадцати часов. В четырнадцать сменяешься, четыре часа на подготовку к наряду и заступаешь по новой. Ауринж, наряд вне очереди за разговоры после отбоя. Заступаешь вместе с ним. Вопросы свободны». Афганистан, Молдавия и вот теперь Чечня Оставили на сердце боль утраты За всех, кого не вывел из-под шквального огня аты а аты-баты аты